Глава десятая. Отъезд Айшара. Я шла по коридору, испытывая двойственные чувства, которые своей несовместимостью разрывали на части мое и без того истрадавшееся за прошедшую неделю сердце. Первое, наиболее яркое и сильное — ликование и чистый восторг. Но надо же, папа одобрил мой выбор или принял, неважно. Важно, что мой истинный все-таки полетит с нами и будет моим. Это всего лишь вопрос времени. А второе, какое-то горькое и давящее, отравляющее первое, он этого совсем не хочет. Лицо Арана в тот момент, когда отец озвучил его судьбу, было красноречивее любых слов. А я ведь не собиралась его принуждать. Я даже почти примирилась с мыслью, что придется его оставить. Ну что? Ты довольна? – спросил Рохан, глядя на меня сверху вниз. Не знаю. Я растерянно посмотрела на брата и остановилась посреди коридора. Как-то все не так, – подсказал Лир. Я только кивнула. Как думаете, если я поговорю с отцом и попрошу его оставить Арона, он согласится? Мне очень хотелось взять его с собой, но это желание разбивалось о взгляда Арона, в котором на мгновение мелькнуло отчаяние. Чтобы потом смениться решимостью идущего в заведомо смертный бой воина, я бы не советовал. Покачал головой Лир. Отец не меняет решений и уж точно не озвученных при всех. Принцу придется принять свою судьбу. Что-то мне подсказывает, добровольно он не с д а с т с я Хмыкнул р о х Надеюсь, у него хватит ума хотя бы первое время держать язык за зубами. Согласился с ним Средний. Мне стало совсем не хорошо. В любом случае у нас полчаса на сборы, напомнил р о х Отец и так не в восторге. Да, чувствую, хвосты нам п о д п о л я т Лир передернулся от неминуемо надвигающейся взбучки, и мы поспешили в наши покои. Удивительно, как оказывается, я успела обжиться в своих временных комнатах, п о к и д а в платье и украшения в сундук. Я печально провожала взглядом уносящих его слуг, догадываясь, что наверняка что-то забыла, но время поджимало. Сейчас, находясь в непосредственной близости, недовольство отца я ощущала так же отчетливо, как и свое собственное волнение. Братья, не в пример мне с п о к о й н е е ожидая короткой, но яркой вспышки родительского гнева, все равно отдавали нервозностью. Мы стояли на каменных ступенях дворца. а р н сидел чуть поодаль. С ним из вещей был всего один сверток, да висящий на поясе меч в ножнах. В нашу сторону принц не смотрел и выглядел задумчивым и сосредоточенным. Люди толпились в стороне, перешептываясь и жалея принца. Из услышанных мною речей выходило, что раньше драконы прекрасных принцесс и дев воровали, а теперь и принцами не гнушаются. Вот времена настали. Я еще раз посмотрела на Арона. Интересно, это можно считать похищением среди бела дня? Вряд ли. Мы его просто забираем с позволения короля, не спрашивая ничего мнения. Как-то не слишком романтично. Зато отец, жизнерадостный и довольный, спустился по ступеням в сопровождении короля и его свиты. Ну что, все готовы? Это был не вопрос, а констатация фактов. Это ты столько вещей с собой набрала? Посмотрел отец на мой длинный. Чтобы платья не мялись, сундук. Я на всякий случай. Женщины, вздохнул дракон. Я несу твои вещи, надеюсь, для свитков и бумаг там место найдется, а ты в лапах несешь принца. В лапах? переспросил Ларан. Не верхом? Мы тебе что, кони? возмутился отец. Да ты сам и десяти минут не продержишься верхом. Думаешь, так легко это? Или может нам седло из брую нацепить? Дракон с каждым словом делал шаг к принцу, и тот невольно попятился. Надеюсь, одежда на тебе теплая, заключил отец, подойдя почти вплотную. а р е н только кивнул. Раступитесь! крикнули стражники, собравшимся. И отец первым перевоплотился в огромного, едва ли не вдвое больше меня дракона и тут же взмыл в воздух, оставив после себя медленно оседающую тучу пыли. Следом за ним перекинулся Рохан, потом Леран. Настала моя очередь. Я все это время смотрела на Арана, который, кажется, не замечал ничего и никого вокруг. Люди подходили к нему и прощались, словно провожали в последний путь. Король коротко обнял брата, и несколько военных подошли пожать руку, но все же большинство побоялось приближаться. У меня возникло совершенно глупое желание оставить его в замке, улететь без него. Вот только, зная отца, он сразу заметит и из принципа вернется, и боюсь в итоге выйдет только хуже. Короткая вспышка и мир, меняющийся вместе со мной. Света угасают, зрение не самое сильное из драконих чувств, зато звуки и запахи становятся острее, ярче, насыщеннее, и люди видятся иначе, маленькие. хрупкие, беззащитные. Арон медленно едва переставляя ноги спускается по ступеням, подходит ко мне. Я поднимаюсь на задние лапы, передними подхватываю принца и уношусь в небо, где уже ждут меня три дракона: красный, синий и белый. Замок удаляется и превращается сначала в маленький домик, а потом и вовсе в какую-то точку. До дома три дня пути.